Глава 77 Наконец ужасный голод куда-то отступил. Последнее, что было в его рационе, какой-то бродяга, справлявший нужду в кустарнике. А потом зазевавшаяся крыса. На закуску. К слову, у этого грызуна не такое уж плохое мясо. Теперь вместо голода пришло умиротворенно блаженное состояние. Состояние полного спокойствия и уверенности, что все будет в полном порядке. Он ликовал. Он выдержал. Да, это было непросто. О, это было очень непросто. Ползти становилось все сложнее, и это не мудрено. Конечности жгута истончились почти до состояния лыжных палок. Только кости и блеклая желтая кожа почти прозрачная. Кисти и ступни оканчивались твердыми, грубыми когтями. С их помощью можно было без труда карабкаться по деревьям, если бы не мешали они. Груз на животе достиг максимального предела. И вот-вот все должно закончиться. Или начаться. Конечно, начаться. На груди что-то лопнуло. Вот оно, началось. Шевелящийся мешок с коконом стал постепенно отслаиваться от плоти некогда бывшего человека. Прямо вместе с кожей. Но боли жгут уже не чувствовал. Его род хоботок завился кренделем, что, видимо, означало высшую степень удовольствия. «Снял погоны и петлицы, и уже успел напиться. Демобилизация...» Гнусава пропел рост. Голова раскалывалась. Он чувствовал себя грецким орехом, по которому остервенело лупит молотком. На ум пришло, что точно так же у него болела голова в первый день, когда он проснулся после похмелья в квартире Лёлика и не мог вспомнить, что с ним произошло в Баклане. Чтобы сбросить с себя стынущее тело в костюме, ему пришлось приложить последние поистине нечеловеческие силы. Сделав это, он порачий подполз к Витьку. Тот лежал на спине, наполовину оторванное ухо превратилось в красную мокрую тряпочку. «Витёк!» – позвал он. Веки бомжа дрогнули, он заворочился. Рост вздохнул, слава богу, жив. «Давай поднимайся, Геннадий!» – раздался над ухом тонкий, натреснутый голос Кеши. «Отличный день рождения, Кеша!» Рост мрачно подумал, что юбилей господина бомжа Иннокентия, проведённый на свалке Московской области города Дзержинского, он запомнит на всю свою жизнь. «Мне очень стыдно, что я не смог оказать вам поддерж...» «Заткнись! Помоги Витьку!» Оборвал его рост. Он поднялся на ноги, и головокружение усилилось, отчего ему пришлось опереться на стол. Из разбитого нос на стол забарабанили капли крови. Он дотронулся до носа. Так и есть, сломан. Кеша помог Витьку встать. Ветерок донес кисловатый запах рвоты, в которой он измазался при падении. «А Вдруг вспомнил Кеша. Они усадили Витька на бревно, а сам, поискав глазами, склонился над своим другом. «Он ранен?» «Умер, джекичан сказал Витек, морщась от боли. Кеша заплакал беззвучно, только худые плечи подрагивали. Рост стал приводить себя в порядок. С горем пополам удалось остановить кровь на лбу, приклеив туда бумажную салфетку. А вот из носа продолжала течь, как из крана, с прогневшей прокладкой. Он долго лил на него холодную воду, и кровоточение, наконец, унилось. Зачем еще раз взглянул на труп в костюме? «Кто это?» – спросил он, в общем-то догадываясь. «Врач!» – спокойно ответил Витек. «Почему-то кажется мне, что он последний». «Очень хотелось бы верить», – задумчиво сказал Рост. Он встрепенулся, часы показывали пять часов семь минут. Через полчаса он должен быть на трассе. Быстро переодевшись, он подошел к потухшему костру. Витек все так же молча сидел на бревне, прижимая к уху окровавленную салфетку. Кеша продолжал плакать, закрыв лицо руками. «Один плюс от этого врача! Фурунку лопнул!» Вспомнил Витёк, трогая припухшую дырку на подбородке, из которой тонким ручейком сбегал остаток гноя. Кеша поднял на роста залитое слезами лицо. «Я трус, правда?» Рос фыркнул. «Прекрати, если бы остался, то сейчас лежал бы рядом». Он помолчал и сказал. «Ладно, прощайте, мужики». «На вашем месте я бы уходил отсюда. Забирайте дрюню из больнички и сваливайте куда-нибудь подальше. Простите, если что». «Пока, Генныч. То есть Ростислав», прошептал Витёк вслед удаляющейся фигуре. Он шёл, как матрос по палубе во время шторма. Две бессонные ночи, продырявленное плечо, куча порезов, разбитые лоб и свёрнутый нос. Подумаешь, фигня какая. Рост шёл по свалке, не особо глядя, куда наступает. Потом начал петь». Сначала спел несколько армейских песен, потом пару из ДДТ. Упаковки из-под DVD-проигрывателя резали ладони. Но кто, скажите на милость, придумал для них такие неудобные ручки? В какой-то момент он даже хотел зашвырнуть эти коробки в мусор. К чёрту эти деньги и есть мусор. Столько крови за них. Он бурел вперед, до трассы оставалось не больше километра. Как росту неожиданно приспичило. Он поставил коробки на землю и некоторое время туповато разглядывал свою ширинку. Затем, решив, что впереди длинная дорога, Рост направился к кустарникам. Он не задумывался, почему решил справить нужду в кустах. Ведь кругом не души. А если бы кто-то и был, то вряд ли бы смутился бы от вида мочившегося роста. Но Рост не мог по-другому. Он всегда считал, что справление естественных надобностей – чисто интимное дело. Даже если ты остаешься один на один с самим собой. Как только он зашел в кустарник, желание облегчиться испарилось, как дым. Прямо перед ним лежал жгут. Вернее, то, что когда-то было им. Совершенный, голый, он растянулся в неестественной позе. Его тело мелко-мелко тряслось, словно озябнув. От солнечного сплетения до самого паха нараспашку рваная рана. Ребра торчат, как зубья старых ржавых вил. Рядом копошилась бурая желеобразная масса, из нее уже начали поочередно отпочковаться покрытые слизью яйца. Вот одно треснуло. Из разлома высунулась темная лапка с бесцветными волосиками. Рост торопливо надавил на яйцо ботинком. Чпок! Из-под подошвы выползла густая жидкость. Рост хрипло вскрикнул и принялся топтать мешок, не давая откатиться ни одному яйцу. Чпок, чпок, чпок. На него брызгала вонючая слизь, яйца скользили под ногами, как если бы пытались уползти от него. Но он зорко следил, и как только кому-то из них удавалось откатиться в сторону, тут же давил его. Вскоре его штанины до колен были покрыты мерзкой субстанцией, но он все никак не мог успокоиться. А когда все закончилось, он просто засмеялся, уставившись в небо. Грань, отделяющая его от безумия, была настолько тонкой, что даже стенка мыльного пузыря показалась бы по сравнению с ней толстенной. Он стоял и смеялся, когда это уже начало причинять боль, он выковырил из земли камень и поднес его к голове жгута. Рост коснулся его кожи. Холоднее стекла в неотапливаемом доме. «Может, это и не твоя вина, жгут», — громко сказал Рост и бросил камень в кусты. Посмотрел на лужу розовой слизи, в которой плавали безжалостно растоптанные паучки, и его вывернуло наизнанку. Без двух минут шесть он вышел на трассу. В руках три пакета с коробками из-под DVD-проигрывателей. Солнце уже поднялось над городом, ласково пригревая кожу. Рост стоял и смотрел, не в силах поверить, что зрение ему не изменяет. Фуры Сашка не было. «Не было говновонялки, и все тут. Справа стояла какая-то огромная фура, крикливо-желтого цвета. За ней другие, но и это все не то». Грузовик Сашка был грязным, как старый башмак, полгода пролежавший на помойке. А второй грузовик, стоящий за желтой фурой, блестел, словно драгоценный камень в лучах солнца. «Зачем дальнобойщик стучит по колесу ногой?» – спросил Рост вслух. И сам же ответил. чтобы яйца от ляжки отлипли». Он расхохотался. Наверное, он ошибся, и Сашок ждет его в семь, а не в шесть утра. А может, он ждал его в пять, и сейчас он уже едет к нему домой на Украину. Может, это вообще был другой день. От этой мысли, чудовищной и нереальной, но в то же время вполне разумной и естественной, росту стало так плохо, что он почувствовал, как подгибаются ноги. Воображение с готовностью рисовала картины, одна другой ужасней. Сашок его обманул или напился до посинения, и с ним случился сердечный приступ. Сашок – сотрудник ФСБ, и сейчас за ним приедет ОМОН в касках и с автоматами. «Может, это вообще был сон?» – предположил его измученный мозг, и Рост уже был готов с ним согласиться. Как вдруг грузовик объехал желтую фуру и поморгал ему фарами? Рост поставил пакеты на землю и потер глаза. Или ему почудилось? Рост вопросительно посмотрел на грузовик, как вдруг из окна высунулась рука и нетерпеливо махнула ему. Не веря своему счастью, Рос поквылял к машине. Не дохотя метров двадцать, он убедился, что перед ним действительно говновонялка Сашка, только вымытая до блеска. С места водителя на него строго смотрел какой-то мужик. Рос сначала не узнал его, и только неизменная тюбетейка, на этот раз тщательно выстиранная, подсказала ему, что перед ним действительно Сашок. Но как он выглядел? Гладко выбритый, посвежевший, пахнет одеколоном, правда не особо качественным. В выглаженных брюках и новенькой джинсовой рубашки. «Здорово!» – буркнул он не слишком дружелюбно. «Еще бы пару минут, и от меня бы только пердячий выхлоп остался!» «Извиняй!» – пропыхтел Рост, залезая в кабину. Сашок скользнул взглядом по разукрашенному лицу Роста. «Что, бурная ночь?» «Ага!» – устало произнес Рост и прикрыл глаза. «Неужели скоро он будет дома?» Рост представлял, как приезжает к родным в Збруево, обнимает мать, Олеську но возникший образ был слишком сюрреалистичным, и Рост отогнал видение. «Что толку мечтать, если впереди еще долгая дорога?» «А че шарманки-то купил?» поинтересовался Сашок, указывая на коробке с DVD-проигрывателями в руках Роста. «У меня их вон, а целый козов!» проговорил Сашок, заводя мотор. «Кидай их назад, ага, туда! Не вешай нос! А то он у тебя и так, того, висит почти как пенис!» Грузовик тронулся с места. «На вот, здесь найдешь, что нужно!» Не сводя глаз с дороги, промолвил Сашок. Из-под сиденья он достал автомобильную аптечку. Рос с изумлением смотрел на дальнобойщика, все еще не веря, что перед ним тот самый Сашок, которого он видел буквально два дня назад в усмерть пьяного, громко храпящего, задранными на руль ногами. Сейчас он увидел перед собой серьезного, уверенного в себе мужчину, трезво как стеклышко. Сашок перехватил взгляд роста и слегка улыбнулся. «Сдается мне, у тебя есть много чего рассказать». «Так, Матвей, тебя ведь Матвеем зовут?» Губы роста разъехались в непроизвольной улыбке. Даже свернутый на бок нос отозвался болью. «Зови меня, Гурвинек». Огромный грузовик выехал на основную трассу и на большой скорости понесся в сторону Украины. Солнце медленно, но неуклонно поднималось выше. Начинался новый день.